«Не успокоятся, твари, пока не получат свое!» Он снова закашлялся, тело его выгнуло с дугой и словно опало. И уже сквозь смерть застилавшую ему веки хранитель произнес громко и ясно дождись зарги!» Змей мягким движением провел по мертвому лицу хранителя, закрывая глаза и тихо прошептал «Покойся в мире!» Он похоронил Валерия Игнатьевича и Волка на холме, на котором любил сидеть и смотреть на заходящее солнце. Потом еще пару дней он разбирал завал, разыскивая свои вещи и документы, сделанные охранителем. И уже после того, как все дела были сделаны ночью, когда он ворочился, пытаясь уснуть в уцелевшей части дома, его разбудило тонкое пение колокольчиков.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 Высокий широкоплечий старик немного постоял молча, вздохнул, а затем, подняв руку вверх, раскрыл кисти. Из каждого пальца веером ударили тонкие, будто спицы, лучики золотого сияния. «Да будет так!» Он медленно опустил руку на уровень груди, лучики из пальцев скрестились, и в ладони его майор увидел мягко пульсирующий шарик бледно-голубого света.